Глава 17. План осколки миров. Лесной лагерь наемников. По рассказам Далви и других наемников, история плана началась с мощного выброса негативной энергии, который затронул один из миров и вызвал цепную реакцию на соседних планах, после чего только вмешательство Верховного Бога спасло от дальнейшего распространения разрушительной силы по всей ветве Великого Древа. Своей волей Верховной объединил оставшиеся от разрушенных миров осколки в гремучую смесь, наполненную новыми законами магии, измененными существами и растениями. Люди и другие разумные расы, которым повезло выжить, первое время не понимали, как жить в новом плане, где вокруг одни руины и озлобленные монстры. Бесконечная война за скудные ресурсы — И борьба за выживание на долгие годы стала основной заботой жителей плана «Осколки миров». Со временем, когда поселенцы освоились и создали различные сообщества с первыми государствами, то нашли немало плюсов в новом мире. Растения и ингредиенты из существ, переполненных сырой маной, позволяли создавать невероятные эликсиры. Даже обычный человек при применении эликсиров мог жить 3, а то и 4 сотни лет, при этом обладать силой огра и ловкостью, которой позавидуют эльфы. Был лишь небольшой нюанс. Самая высокая концентрация полезных свойств у растений и органов тварей находилась на территории одного государства — Королевство Ритания. Королю Бавиллу не нравилось, что его страна превратилась в проходной двор где не чтут его законов, поэтому решил закрыть кормушку от всех, кроме своих подданных, с помощью уловки, которая не вызовет тотальную войну против Ритании. Придворный маг вычитал в одном манускрипте о существе, что способно было создать непроницаемый купол и позволяло полностью контролировать телепортацию на огромной территории. В кратчайшие сроки маги подготовили все необходимое для ритуала призыва. Просторное помещение в глубинах подземных этажей столичного храма пестрели защитными рунами. Безопасность должны были обеспечить жрецы воинственного ордена света. С момента призыва король и его вечные советники хотели первыми принять клятву от существа, но придворный маг хотел нечто большего, чем выполнять ежедневные прихоти властного старика и специально создал брешь в защитном круге. И первым стал закуской для архидемона. Попытавшихся скрыться короля и его свиту, архидемон догнал следующими, мгновенно телепортировавшись к ним. Многочисленная охрана тщетно пыталась спасти своего правителя, и вскоре голова короля Бавила покатилась по полу. Острые дымчатые когти легко вспарывали доспехи и магические щиты. Единственными, кто пытался оказать достойное сопротивление, были жрецы и монахи, которые собственной жертвой смогли активировать божественные печати и заперли архидемона в глубинах подземелий храма. Так началась новая история, закрытого от остального мира королевства Ритания. Ритуал призыва, несмотря на некоторые проблемы, продолжал работать, поэтому гигантский купол накрыл значительную часть королевства, запрещая проникать через него в обе стороны. Телепортацию внутри купола теперь мог контролировать только тот, на кого жрецы в главном храме оденут корону короля и будет при этом признан тремя лордами королевства, что в данный момент и невозможно. Проще убить архидемона. Запертый в глубинах храма хозяин купола мечтал о свободе, смущая умы смертных мыслями о богатстве и власти. Различные секты появлялись как грибы после дождя всего лишь с одной задачей освободить архидемона из-под власти печатей, но до сих пор не нашли способа сделать это. По рассказам моего деда, в первые годы здесь было совсем туго. Заворожённо смотрел на угольки костра Далби. Сплошная резня всех против всех. За кусок хлеба легко могли убить, а рабство вновь стало нормой. Привычные монстры стали сильнее и еще более агрессивными, нападая даже на поселение. В общем, мало кто из исконных жителей королевства выжил. А были попытки разрушить купол извне? Задал вопрос Сай. Конечно, пытались прорвать всеми силами, но он не проницаем с обеих сторон. Даже торговать не вышло. Поверь, живущие за той стороной не забыли о наших богатствах и ждут, когда купол падет, чтобы вновь получить доступ к редким ресурсам. И тогда нам все припомнят, даже если мы в этом не виноваты. Сначала кому-то внутри купола придется разобраться с архидемоном, армией его сторонников и полчищами различных монстров. «Верно», — рассмеялся Далви. — Вот только я не вижу светлых паладинов и могучих магов, что справится с хозяином купола. — Сай, привыкай жить здесь. Чем раньше ты забудешь жизнь в других планах, тем лучше будет для тебя. — Какие основные фракции под куполом? — спросил драконий-чародей. — Во-первых, это мои свободные воины под управлением выборных капитанов и нашего командующего грега Два Топора. Наши основные противники ⁇ Вольное Братство, сборище кровавых ублюдков и разбойников, которыми руководит Велай Крамсатель. Самой сильной фракцией является Новый Винворд, за счет единственной гильдии магов и удобного места для торговли, что сделало город столицей всего купола. Заправляет там всем глава городского совета Марис. Кто еще? Сектанты молятся на архидемона и балуются жертвоприношениями в Старом Винворте. Оставшиеся в живых жрецы закрылись в горной крепости, правда, они давно не проявляют активность. А так лордом или бароном каждый себя готов назвать, если владеет даже небольшой деревней в десяток дворов. Сай мысленно усмехнулся. Город дает всем работу, место для отдыха и большое желание жить под защитой стен, при этом полностью контролируя всю магию и торговлю. А две фракции наемников ненавидят друг друга. Все просто. Как обстоят дела с магией. Городские маги говорят, что знание о правильном построении заклинаний доступно лишь избранным после духовного просветления и длительных медитаций. Правда, о твоей возможности для большинства магов недосягаемы даже после нескольких лет просветления под мощнейшими эликсирами, откровенно произнес Далви и сразу понял, что сказал лишнее. Ладно, спать пора идти. Касательно магии, ситуация была пока непонятна Саю. По рассказам наемников, трудно было понять, какой тип построения заклинаний здесь преобладает. Рунная, вербальная и ритуальная магия смешались вместе, в надежде, что будет работать хоть что-то. Новый мир был интересен для Сая в плане собственного развития, и даже боль при использовании магии нисколько его не смущала. Болевой порог у него был намного выше любого человека. Сомкнув глаза, он сразу же уснул и по привычному режиму проснулся рано утром. После скудного завтрака один из наемников подошел к сею и передал, что его ждет командир на разговор, который с утра выглядел уже намного лучше, чем вчера и более официально. «Вчера я не успел представиться. Меня зовут Вирт Быстрый, и я в данный момент командую лесным лагерем. В подчинении у меня полсотни свободных воинов, и я каждый день думаю, как по окончанию сезона вернуть их всех живыми в гору». При включении защитного контура мы потратили дорогие ресурсы, количество которых у нас ограничено. Я не вправе заставлять тебя возвращать нам затраты, но буду благодарен за помощь в одном деле. Без проблем, я готов вам помочь. Без раздумий ответил Сай. Рад, что не ошибся в тебе. Благодарно кивнул Бирт. Наши сборщики не справляются с сезонным заказом, и нам невольно придется идти на риск, отправляясь в вглубь мертвого леса. Помощь опытного мага — шанс для многих моих бойцов вернуться из похода живыми. Прикрыть всех я не смогу. Этого и не требуется. Все воины знают, на что идут, когда произносят слова клятвы, поэтому от тебя, Сай, нам потребуется огневая поддержка в том случае, если нас прижмут. Сделаю все, что в моих силах. Отлично. Это именно те слова, которых я ждал. Тогда не будем откладывать и выступим пораньше. Через час будь готов к выходу. Поход в мертвый лес начался с построения всей полусотни. Похоже, в самом лесном лагере основная ценность — это люди. Кстати, сайт только сейчас обратил внимание, что все наемники в лагере были людской расы. В связи с тем, что за два месяца излишней активности тварей мы не смогли набрать необходимого количества целебных растений, нам придется идти вглубь мертвого леса. Смотрите в оба и следуйте строго друг за другом. Не разделяйтесь при необходимости. Твари любят выдергивать поодиночке большие группы. Вопросы? Все понятно, командир. Не в первый раз. Не повезло нам, но куда деваться. Без растений в горы лучше не возвращаться. Грег лютые штрафы на всех наложит. А новенький с нами пойдет? Да, ледяной волк согласился нам помочь. Так что десяток Свена будет его прикрывать. Гул одобрения среди наемников. Помощь мага — дорогое удовольствие, которое могут себе позволить только несколько самых известных капитанов. Поэтому отряд Вирта бодро вышел из лагеря и перестроился в походный порядок. Опытные разведчики двигались не хуже Сая и тихо скрылись в густом лесу. За ними двигался отряд с двуручным оружием в руках. Топоры, длинные копья и алибарды, чтобы отбить натиск тварей. На щиты особенно не надеялись. В основном наемники использовали луки и не торопились лезть в ближний бой. Впрочем, Сай прекрасно их понимал. Черные волки обладали быстрой реакцией, крепкой шкурой и острыми когтями, что были способны прорвать кольчугу в считанные секунды. Сколько различных тварей скрывает мертвый лес, еще предстоит только узнать. Весь планарный бестиарий, который Сай в свое время изучал, был бесполезен. Гигантский черный волк обладал магическими свойствами. Тени не умирали от яркого света, а хищные кони легко противостояли огню. Поэтому он внимательно прислушивался к словам опытных наемников и, как губка, впитал добытые чужой кровью знания. «Стой, мы на месте!» — остановил отряд Вирт Быстрый. «Второй и четвертый десяток приступить к сбору растений. Остальные не зевайте и держите луки наготове». Небольшая поляна с яркими растениями — одно из последствий влияния на новый план разрушительной энергии от катаклизма и позитивной энергии от Верховного Бога. Буйство энергии сырой маны щедро впиталось в эту землю, отчего здесь росли редкие для всей ветви миров растения, наполненные живительной силой. Собирательство у наемников было поставлено на поток, и никто не чурался грязной и опасной работы. Толстые кожаные перчатки рвались от острых шипов и плавились от живительного сока. Лопаты гнулись от крепких корней, но наемники не унывали и продолжали работать. Сай даже мысленно боялся представить, сколько стоит вытяжка из таких растений в том же перекрестке. — Стая, химер, в двух минутах отсюда! — прокричал разведчик и упал на землю, пытаясь отдышаться. — Все в круг! — приказал Вирт. Наемники выставили копья и алибарды вперед, а лучники натянули луки с наложенными на тетиву бронебойными стрелами. Страх мелькал в глазах опытных воинов, и вскоре Сай лично смог увидеть причину. Вытянутое тело химер с темной чешуей опиралось на две мощные лапы и заканчивалось острым клювом. В каждой твари было веса под две сотни килограмм, и никакой щит тут не спасет. Поэтому наемники крепче сжали оружие в своих руках. Сай, наоборот, вышел вперед, прикрывая своих новых друзей от массивных химер и не сильно переживал за собственную безопасность. Клинок в его руке беспощадно уничтожал тварей, разрубая тела пополам. Наемники видели такую силу ударов только у членов элитных отрядов, которые влили в себя несколько из десятков редких эликсиров. Рядом с Саем оправдывал свое прозвище Вирт быстро, подсекая ударами сабель ноги химер. «Нас зажали! Прости, Сай, за то, что заставил тебя пойти с нами из-за этого гармового долга!» Драконий-чародей уже не слышал, что ему говорил командир наемников, полностью погрузившись в родную стихию льда. Порыв холодного ветра заставил тварей настороженно обнюхивать воздух в поисках опасности. Вскоре к порывам ветра добавился колючий снег, а потом и жуткий холод с ледяными крошками, что постепенно увеличивались в размерах и сметали все на своем пути. Метель в очередной раз доказала свою эффективность, оставив после себя поле химер, замерзших и разорванных от мелких частиц льда. Пара выживших тварей, испуганно курлыкнув, быстро скрылись от страшного человека с белыми волосами. — Теперь я понимаю, почему тебя зовут Ледяной Волк, — задумчиво произнес Вирт и обратился к своим подчиненным. Кого ждем? Быстрее вырезать ингредиенты из твари и уходим отсюда, пока к нам сам Гарм не заявился в гости. Осознание неожиданного спасения не сразу пришло к наемникам, готовившимся продать свою жизнь подороже. Но сборы были максимально быстрыми. Ноги сами несли отряд наемников в сторону лесного лагеря. «Если я кому-нибудь в горе расскажу о том, что мы никого не потеряли после похода в мертвый лес, мне никто не поверит», — возмущался Далви. «Сегодня командир точно выставит нам угощение. Клянусь в этом сиськами своей жены». «Далви, твоя жена давно ушла от тебя к городскому купцу, поэтому я и клянусь!» Под смех и шутки отряд вернулся в лесной лагерь. Прощение с наемниками прошло в виде небольшого праздника, когда на стол были выставлены пару бочек пива и разные разносолы. Не королевский стол, но и сай редко устраивал пиры, больше проводя время в военных походах и путешествиях по планам. «Сай, если тебя в городе не примут к тебе маги, не переживай. У нас для тебя всегда будет работа. Еще несколько таких походов, и отправим тебя к командующему Грегу. Самое лучшее вооружение, эликсиры, опытные команды. Будет все! Пожал Саю руку Вирт на прощание и передал небольшой мешок. «Уговаривать не буду. Скоро сам все поймешь. За вычетом долго тут твоя доля. Несколько ценных растений, что помогут какое-то время прожить в дорогом городе». «Спасибо, обязательно воспользуюсь твоим предложением, если не смогу устроиться в городе», — доброжелательно ответил Сай. У него остались хорошие впечатления после знакомства с наемниками, но сначала надо посетить город и узнать больше о новом для тебя мире. Лесной лагерь находился рядом с дорогой, поэтому Сай дальше двигался в быстром темпе, но за несколько часов пути не встретил ни одного живого человека, что могло говорить о малой численности населения. После долгого подъема на возвышенность он увидел вдалеке главную достопримечательность купола — рот. или точнее то, что от него осталось. Стены бывшей столицы королевства Литании, несмотря на следы разрушения все еще поражали своей монументальностью и скрытой мощью. Правда, у города был хозяин, архидемон и тысячи слуг охраны, которые никак не могут прорваться к своему господину. Даже истинному дракону будет сложно справиться с таким противником. Эльдары не соврали, цель одновременно была близка и в то же время недостижима при текущих знаниях и возможностях.